Глава 5. «Граждане Соединенных Штатов Америки», обратился к телезрителям известный журналист. «Трагедия, постигшая наш народ, навсегда отпечатается в наших сердцах. Я оскорблю вместе со всеми жителями о гибели 10 миллионов честных американцев, проживавших в Нью-Йорке и его окрестностях». «Большое яблоко сгорело в огне ядерного пожара» устроенного проклятыми русскими. Но я сейчас не буду призывать к мести, Нет. Не буду говорить о том, что нам нужно спешно вооружаться и идти на них войной. В конце концов, наши ракеты первые отправились в полет на другой континент. И фотография боеголовки на главной площади их столицы, возле которой фотографируются туристы со всего мира, ясно доказывает это. Нет. Сегодня мы будем говорить, о нашем бездарном и откровенно преступном правительстве. Правительстве, которое поставило все человечество на грань уничтожения. Кто принял решение напасть на страну, с которой у нас паритет по количеству имеющегося ядерного оружия. Даже если бы не появились эти таинственные летательные аппараты, над тайной появлением которых ученые, генералы, да и простые люди ломают свои головы, уничтожившие практически все запущенные ракеты. Даже если бы мы поразили все намеченные цели, то у противника сработала бы система так называемой «мертвой руки». Ответный удар возмездия сжег бы не один город. Уничтожена была бы вся наша страна, с очень большой вероятностью превратившись даже не в опустошенную радиоактивную пустыню, а в пролив между Мексикой и Канадой, Наше правительство слишком далеко зашло в своей глупой идее о том, что в современном мире можно силой продавливать свои интересы. Да, я согласен, что наше финансовое влияние начало значительно уменьшаться. Я не спорю о том, что мы потеряли лидирующие позиции в области разработки и коммуникации, уступив корпорации Синтех. Но это не повод взять ружье и пойти к соседу для того, чтобы убить его. Убить только из-за того, что у него что-то лучше, чем у тебя. Это, наоборот, должно было стать спасением для нашей страны. Мы должны были понять и осознать, что вечное почивание на лаврах недопустимо. Варварские страны начали наступать нам, расслабившимся за десятилетия технологического превосходства, на пятки. Нужно было воспрять из пячки, воспарить из гнезда и вновь стать великим народом, гордо реющим над всем миром и задающим путь движения. Но нет. Кто-то выбрал путь взаимного самоуничтожения, решив забрать с собой в могилу все человечество. И я, как честный гражданин Америки, не могу этого допустить. Сегодня, прямо сейчас, я Лью Колсон, объявляя о том, что буду баллотироваться в президенты, и предлагаю немедленно объявить импичмент действующему правительству, дискредитировавшему себя по всем признакам. Виновные должны гнить в тюрьмах. Моя мама так обрадовалась предстоящей свадьбе, что чуть было не помчалось брать билеты на самолет прямо к нам на Урал. Еле удалось ее отговорить убедить немного подождать, чтобы затем прилететь в Москву, где мы все, наконец, и встретимся. Но родители Маши к заявлению дочери о том, что я и ее будущий муж, отнеслись довольно своеобразно. Сначала заподозрили ее в беременности, а потом, когда все выяснилось и мы лучше познакомились, приняли ее выбор. Да и они сами оказались вполне приятными людьми. Отец работал в исследовательском институте, продолжая семейную династию и передав любовь к науке дочери, а ее мама оказалась учителем русского языка в школе. Мы погостили у них буквально один день, а потом вылетели обратно. Марии нужно было готовить мероприятие, а со мной, наконец, вышел на связь подполковник и сообщил о возобновлении договоренностей. Как с тренировками, так и прохождением порталов. За прошедшие двое суток девушка потянула навыки, развив защитный костюм до третьего, от топор до второго уровня, получив начальное усиление. А я, наконец, разобрался со своими накопившимися характеристиками. Уровень 13, Количество очков опыта – 905 из 1724. Характеристики. Сила – 20. Ловкость – 25. Телосложение – 20. Интеллект – 25. Мудрость — 20. Свободные очки характеристик — 9. Выровнял все по задуманному ранее плану и теперь просто горел желанием испытать себя и свои возможности. Двое суток без приключений выдались чертовски тяжело. И мне хотелось броситься в бой, желательно против противника достаточно высокого уровня. Не хотелось бы это признавать, но я, скорее всего, становился адреналиновым наркоманом. Возможности саморазвития и реальное подтверждение этим фактом подсадили на дофаминовый крючок. Я наслаждался возросшими возможностями и через эту призму восприятия с любовью смотрел на весь мир. Скорость реакции, внимательность. Я замечал сотни факторов, обычно упускаемых из виду. И все это обрабатывалось в голове, складывалось в совершенно новую картину мира. Вот навстречу идет молодой парень, держит в руке цветы и казалось бы, что он счастлив и идёт на свидание. Но факты говорят об обратном. Букет из роз слегка помят и выглядит так, как будто его в приступе гнева бросили в стену. Остатки по белке на лепестках говорят о том, что, скорее всего, это произошло где-то в подъезде. Слегка понурый вид и общая легкая неряшливость тоже подтверждает факт ссоры. Чуть расстёгнутый воротник куртки, который обычно расслабляешь, когда заходишь в помещение, Сейчас был распахнут. А значит, чувства настолько захватили разум человека, что он даже не замечает пронизывающий ветер и 30-градусный мороз. Кожа горла уже покраснела, и кого-то ждет как минимум простуда, если он сейчас же не застегнет одежду. На щеке остаточный след пощечины, форма и расположение которой позволяют сделать предположение о росте девушки, ударившей его, и даже о том, что все это произошло буквально минут 5 назад. И так во всем. Обрывки разговоров, услышанных в толпе, запахи, движения. Все складывалось в цельную картину, воспринимать которую было безумно интересно. Пока мы летели в самолете, я развлекался, подслушивая чужие разговоры и строя в голове картину того, чем живут эти люди. Конечно, неизвестно, насколько она получалась правдивая, но главное, что время полета с такими размышлениями. Пролетело практически незаметно. По приезду мы сначала заехали в общежитие к девушке. Хотя какой девушке? Уже полноценной невесте. Собрали ее вещи, она попрощалась с соседками по комнате, с которыми тогда гуляла по вечернему городу. Они с завистью смотрели на ее сборы. А уж какими эмоциями фонтанировали, когда мы погрузили все в арендованный внедорожник. Потрачено 2000 рублей на каршеринг. Получено бесценное количество смешных эмоций. Я прям видел, как они истекают ядом и желчью, и за спиной обсуждают Машу, но пусть это останется на их совести. Нас это особо не затронуло, так что то, о чем они думали, — это их проблемы. Двинулись по дороге к дому, пробираясь сквозь пробки. Стоящий у дороги полицейский махнул жезлом, показывая, что нам надо остановиться. И я послушно принял правее, затормозив у обочины бросил взгляд в зеркало заднего вида, отметил несколько остановленных машин, стоящий на обочине фургон. И тут меня зацепило несоответствие. Странная профессиональная стелящаяся походка, которая не должно быть у сотрудника ГИБДД. Кристально-белые зубы с пластиковой започисткой в них, расстегнутая пистолетная кобура и плохо сидящая необмятая форма. По те конечно, ничего особенного, но все факторы соединились в общую картину, которая прям кричала о том, что здесь явно происходит что-то странное. Пока полицейский шел к машине, я опустил стекло и вывел на правое зеркало QR-код водительского удостоверения для проверки. Он подошел, небрежно козырнул и начал опускать руку вниз таким движением, как будто собирался схватить оружие. Я успел повернуть голову и сказать Маше, чтобы она активировала броню как он левой рукой схватил меня за плечо, дернул на себя, а правой выхватил пистолет, приставил к моей голове и выстрелил. «Сюрприз, сука!» — произнес я, успев активировать костюм. У него был отличный шанс убить меня. Видимо, он знал о возможностях моей активной защиты. Ее бы не хватило на то, чтобы сформировать слой каменной брони между мной и телом в такой короткий срок. Тем более остановить пулю — которая вылетела из приставленного вплотную к виску оружия. Взглянул на девушку, которая уже тоже активировала костюм и, перестав беспокоиться за нее, дернул фальшивого полицейского на себя. Взял его на удушающий, втянул наполовину в салон внедорожника и, зафиксировав, набрал подполковника. «Товарищ Томилин, добрый день. Меня тут убить пытаются. Вы, случайно, не в курсе, что за ребята?» «Где ты?» «Отправляю геолокацию». И, кстати, я посмотрел в зеркало. Тут из припаркованного фургона выскакивают пятеро парней в полной экипировке. Оружие, насколько я вижу, западного образца. Вызывайте еще и скорую помощь. Ударил слабо трепыхающегося врага по голове, оглушив его, и рывком втащил в салон. Дорогая, возьми, пожалуйста, у него ремень и свяжи ему руки, а я пойду разберусь. Достал из инвентаря пистолет и, распахнув дверь, ласточкой выпрыгнул из машины оттолкнувшись ногами от сидения. Уже в полете развернулся лицом к нападающим, уже практически добежавшим к нам, и успел выстрелить пять раз, выцеливая незакрытые бронежилетами плечи. Двоих вывел из строя, а вот третий мало того, что успел увернуться от пули, так еще и скинув автомат, выдал по мне короткую очередь. Каменная защита успешно заблокировала все попадания, просев на 6%. А вот прилетевшая следом граната стало очень неприятным сюрпризом. Действуя на максимальной скорости, схватил подкатившийся зеленый кругляж и мысленным усилием отправил в инвентарь, вспомнив свои наработки по взаимодействию с предметами без коммуникатора. С учетом того, что помещаемое в него имущество кодируется в квантовое состояние, то граната может оставаться во взведенном состоянии бесконечно долгое количество времени, пока я ее оттуда не извлеку. Со стороны машины раздались выстрелы, и я чертыхнулся. Маша не стала сидеть в машине и храбро вступила в бой, начав обстреливать нападавших. Только проблема была в том, что они были вооружены автоматическим оружием и не стеснялись раскидывать гранаты. В сторону машины, за которой она укрывалась, полетел очередной круглый предмет, и я бросился к нему наперерез, стараясь успеть вовремя. Практически добежал и уже протягивал руку, когда она, наконец, взорвалась. Уровень энергии моментально просел в ноль, но сработавшая защита заблокировала большую часть осколков, формируя передо мной практически монолитную каменную стену. Слишком близкий подрыв, и мелкая шрапнель не успела далеко разлететься, летя кучно металлическим облаком. Но воздушную волну защиты заблокировать не смогла, и меня отбросила назад на пару метров. «Максим!» — раздался крик девушки. И она, выскочив из укрытия, бросилась ко мне, на ходу стреляя в сторону нападавших. Со мной все в порядке! крикнул я ей в ответ, вставая на ноги. Защита отработала в лучшем виде сначала пассивная от навыка, а потом еще и костюм отразил оставшийся урон. Правда, вот пистолет окончательно пришел в негодность. Где-то в полете потерялась затворная рама, ствол ощутимо пояло, и теперь его можно было только выбросить. Осторожно выглянувший из укрытия боец, увидевший, что я не погиб от взрыва гранаты, крикнул своим, и они снова открыли огонь. Я достал из инвентаря взведенную гранату, убранную туда ранее, и бросил ее в противника. Затем достал пистолет, который я тогда забрал у нападавшего, и, скопировав, планировал отдать подполковнику. Вспомнил, что в нем всего три патрона. Выцелил неудачно высунувшуюся голову и мстительно всадил туда все, что осталось в магазине выбив кровавый фонтанчик из скулы человека, который пришел за моей жизнью и жизнью моей невесты. Вот и второй труп на моем личном кладбище. И я буду не я, если не пополню его сейчас еще несколькими могилками. Вытащил из инвентаря завалявшиеся там метательные ножи и бросился к укрывающемуся противнику. Метнул во врага нож, попав ему в шею, и, зажав второй в руке, рванулся к последнему». Он спешно перезаряжал автомат, но, поняв, что не успевает, выхватил пистолет и всадил в меня весь магазин. В его глазах разгоралась паника, когда он увидел, что пули при попадании в шлем просто сплющиваются и падают на асфальт. «Что, писец котенку?» Спросил я бойца и, подойдя к нему, сильным ударом в челюсть вырубил. Оглянулся по сторонам в поисках девушки и заметил, что она стоит с пистолетом над первыми противниками которых я не трарисовал выстрелами в плечи и охраняет их. «Маш, ты как?» — спросил я у нее, подоя к ней. И попутно пнул притворяющегося бревном человека. «Все хорошо. Вот только есть у меня один вопрос. У тебя такое часто бывает?» «Такое первый раз», — признался я ей. «А вот что попроще, пару раз бывало. Но там так, на уровне бытовой драки. Посторожишь еще немного этих? Я пока проверю того полицейского в машине. Девушка согласно кивнула и продолжила стоять над лежащими и стонущими противниками. Я дошел до машины, которую посекло осколками от взрыва, и тяжело вздохнул, представив, что теперь придется общаться со страховой и доказывать, что это несчастный случай. А уж о хорошем рейтинге в программе каршеринга можно и вовсе забыть. После такого, если меня не заблокируют, я точно сильно удивлюсь. К счастью, фальшивый служитель закона все еще находился без сознания и даже во вполне целом состоянии. Металл машины принялся осколки на себя, вес внедорожника не дал ему перевернуться, и даже заранее открытое окно для предъявления документов не разлетелось на осколки. Считает, делался легким испугом, правда, не буду гарантировать, что у него сложится с дальнейшей жизнью. Вооруженное нападение в центре Москвы звучит как отличная заявка на премию Дарвина, Лежащим в багажнике чемоданом тоже досталось, но вещи дело наживное. Просто купим Маше новые платья. Я вытащил связанного ремнем врага наружу, оттащил к тем двоим, которых сторожила девушка, и принес четвертого, обезвреженного чуть ранее. Пока не подъехали люди Тамилина, собрал все оружие в одну кучу и скопировал каждый образец. Штурмовая винтовка «Штайр-Аук», которая с помощью разных модулей можно превратить хоть в пистолет-пулемет, хоть в снайперскую винтовку. Пистолет, Зиг-Заур, П-226 и гранаты. Бронежилеты и разгрузки меня не особо заинтересовали, но на всякий случай просканировал и их. Мало ли, когда-нибудь понадобится для того, чтобы экипировать обычного человека. «Максим, здравствуй», — поздоровался подполковник, прибывший с группой быстрого реагирования. «Я смотрю, ты не можешь без приключений». Не думаю, что им был интересен я как человек. Скорее, это связано с нашими общими делами. Сами же говорили, что я заинтересовал определенных личностей. Возможно. Проводил он взглядом законов наручники людей. Я расскажу тебе о результатах допроса. А это разве не секретная информация? Ну, во-первых, ты подписывал соглашение о неразглашении, а во-вторых, это тебя же в первую очередь и касается а как так вообще получилось, что вооруженные люди в центре города смогли провернуть такую операцию? А как ты ее предотвратишь? С коммуникаторами все стало гораздо сложнее. Оружие и снаряжение хранятся в инвентаре и используются по необходимости. Пока они не экипировались, ничем не отличались от обычных людей. Повезло еще, что у них не было системных способностей, а то могла бы вообще быть кровавая бойня. В последнее время иногда встречаются такие уникумы, что хоть стой, хоть падай. Как тебе способность делать свое тело жидким и проницаемым? Мы, ребята здорово намучились с нейтрализацией такого противника. Он просто обволакивал своей жирной тушей тело бойца и не давал дышать. Хорошо, что догадались использовать огнемет и испарили его. Конечно, без ожогов дело не обошлось, но следующий портал все поправил. «Да уж, приятного мало», — прокомментировал я его слова и внутренне порадовался тому, что мои способности позволяют справиться с такой ситуацией, начиная от заморозки и заканчивая дезинтеграцией, которая должна, если что, помочь с нейтрализацией любого противника. «Кстати, как ты себя чувствуешь?» — спросил подполковник, и сразу стало понятно, зачем он мне тут истории рассказывает. Просто отвлекает меня от первых совершенных, как он думает, убийств. «Все хорошо, если вы, конечно, об этих». Они пытались нас убить, я защищался. Тем более после порталов все это воспринимается гораздо легче и не так серьезно. А девушка? Твоя знакомая? С ней все в порядке? Товарищ подполковник, ваша служба, оказывается, совсем не работает. Не упустил я шанса его подколоть. Вообще-то это моя невеста, и в субботу мы женимся. На свадьбу уж извините, не приглашаю. буду только родители». Вот оно как! Удивился он и, достав сигарету из пачки, подкурил. Будешь? Нет, спасибо. А я вот снова начал. Раньше бросал, потому что врачи запрещали. А с этими порталами вновь начал. На здоровье больше не влияет. Организм каждые три дня обновляется, приходя в идеальное состояние, а нервы успокаиваются, особенно в текущей-то ситуации. Тяжело было? Ну, с этими бомбами на площади, самолетами. «Даже не представляешь, насколько. Но это не тот разговор, который можно обсуждать на обочине дороги». «Хорошо, я понял. Тогда оставляю их ребят на вас, а мы поехали домой. Порталы, запланированные на завтра, остаются в силе?» Уточнил я у подполковника. «Да, утром за тобой заедет машина. Как раз к концу разговора подъехала ранее вызванное такси, ради разнообразия, оказавшийся беспилотным». И без лишних разговоров мы перегрузили вещи и отправились домой. Там часть вещей повредили. Рассказал я девушке о трагедии. Да и черт с ними! произнесла она, глядя на меня горящими глазами. Господи, я как будто сама в боевике побывала. Все эти выстрелы, взрывы, льющаяся кровь. Нет, не пойми, я не какая-то маньячка. Но всю свою жизнь я была примерной девочкой. В 21.00 надо было быть дома, в 22 ложиться спать, в 7 утра вставать и идти в школу, потом уроки, секции и буквально один или два часа на свои интересы. Я как в Москву переехала перед поступлением в институт, так и начала жить, с девчонками общаться, а не только учиться. Но все равно это была серая и скучная обыденность. А тут ты, как только в моей жизни появился, так сразу все началось, закрутилось, завертелось. В общем, спасибо тебе, что ты есть». Немного сумбурно закончила она.